От автора. Ох, вот и закончилась эта история. Но кролика и волка еще все впереди. В одном, я уверена точно, они будут счастливы. Спасибо, что дали шанс этой диалогии, которая продолжает цикл про мир оборотней, в котором существуют истинные метки, а судьба часто подкидывает героиням задачи, с которыми совсем непросто справиться. Каждая книга этого цикла будет задавать вопрос, «А судьбу можно изменить?» «Да», — отвечает история, «но придется очень постараться». Я писала эту диалогию с огромной любовью к героям. Надеюсь, они хоть немного отозвались у вас в сердце. Выражаю огромную благодарность моим постоянным комментаторам и бета-читателям. Вы поддерживали меня, подбадривали и вдохновляли. Спасибо за это. Я планирую продолжить цикл романов про дочку Джарида и Николь, Пока что не могу назвать сроков. Будет это следующая книга, или я возьмусь за нее спустя год. Если вам интересно, то следите за новостями на моих литературных страничках, а также в группе ВК. Также у меня есть идея на книгу, где главным мужским персонажем выступит демон Клойн Фарн. Но это будет уже совсем другая история. Если вам понравилось, я буду благодарна за лайк, комментарий. Также не забудьте подписаться на страничку автора чтобы не пропустить новинки. Еще раз спасибо, что вы здесь. Ваша Кира.